глава одиннадцатая. Разбежались мы лишь к утру. Смысла ложиться спать уже не было. Я заскочила домой только для того, чтобы принять душ и наложить свежую косметику. И, конечно, бросить костя Они, родные мои, поддержали меня морально. Одиннадцать плюс двадцать один плюс двадцать пять. Каждый человек неповторим в своем обаянии. Лично мне это понравилось. Хоть это и не помощь, зато душу греет. Кире я позвонила совсем рано. Нужно было успеть отдать ему видеоматериал до начала психической атаки. Вручил я ему все это прямо у его подъезда. О связи позаботился? Позаботился, вяло протянул Кире. Приятель сотовый одолжил. Только не слишком-то я поверил в твои росказни. Ничего, просмотришь, поверишь. Номер давай. Какой номер? Ну, сотовый, конечно. А, ну да, записывай. Записывать я не стала. детективу с феноменальной памятью по силу запомнить 6 цифр. А то, что Киря сомневался, это даже лучше не будет путаться под ногами и рваться в бой раньше времени. Полседьмого я заскочила за Валеркой, и карусель закружилась. Он положил кассету на коврик у двери Кашпировского и вернулся ко мне в девятку, припаркованную в укромном месте. Я набрала номер Ильи и, накинув на телефон носовой платок, сложенный в четверо протянула его Валерке. Юрченко слушает. «Хорошо, что слушаешь. На коврике перед твоей дверью лежит кассета. Посмотри ее, ублюдок, тебе понравится». А через полчаса я перезвоню, и мы кое-что обсудим. Вот так моего, тепленького, прямо из люлечки. Полчаса тянулись долго, невыносимо долго. Я сидела в наушниках и слушала. Он закончил просмотр кассеты и позвонил Галине. «Приезжай, срочно поговорить надо». «Что случилось, Илья? Приезжай, не телефонный разговор». Мы с Валерием были весьма пунктуальны. Ровно через 30 минут произошел следующий разговор между мужчинами. «Ну и как? Кашпировски интересно?» «Это блеф. Кто вы и что вам надо?» «Слушай сюда, я еще не все сказал. Ты не учел, пенек, что старушка была мудрой женщиной, и экспериментировать без наблюдения было не в ее правилах. Я могу отдать видеозапись в милицию, а заодно и то, что хранилось у тебя в тайнике. А там пальчики твои имеются. Как думаешь, милиция будет очень интересно «Что вы хотите?» «Прибавку к пенсии, разумеется». «Сколько?» Валерка назвал сумму, приблизительно равную стоимости квартиры ни хило а хари не треснет хамиишь парниша ничего ты себе еще старушку надыбаешь или детка какого нибудь думай каширрововский через час скажешь мне результат я еще позвоню и не вздумай дергаться я из под земли тебя достану прискакала сестренка и вампирчики стали обсуждать сложившуюся ситуацию это невозможно илья может подделка кто все это мог заснять может и подделка а может и правда старушка позаботилась А кроме того, у этого гада есть компромат, такой, что его вполне хватит, чтобы загреметь под фанфары. Короче, я не знаю, что делать. Не собираешься же ты и в самом деле платить. Я думаю, что пора сменить дислокацию. Если этот козел прицепился и запросил такие бабки, то вряд ли теперь отвяжется. Сделаем так. Продаем все, его пока вводим за нос, говорим, что изыскиваем средства, а потом тихо исчезнем. А может быть, лучше встретиться с ним, мол, хотим вручить деньги и убрать... «Молодец! Еще неизвестно, какой он изобретет способ передачи денег. В этом случае для подстраховки надо иметь всю сумму или хотя бы половину. Только где их взять?» «А если все же с дядюшкой дело до конца довести?» «С ума сошла совсем! В такой ситуации еще одну аферу затевать? Это же самоубийство!» «Послушай женщину и поступи наоборот». Мудрецы были очень правы, а Кашпировский пошел на поводу у сестры. «И, конечно, влип, бродяга. И я была жутко довольна тем, что они так меркантильные» жадность фраера разгубила Возможно, дорогой читатель, у вас возникла мысль, что уж очень легко мне удалось их запугать. Так на воре же шапка горит, а кошка знает, чем мясо съело. Предположим, Илья понял, что запись последних минут Храмовой — фальшивка. Все равно это ничего ему не давало, поскольку некто неизвестный, требующий деньги за свое молчание, абсолютно точно знал, что в действительности произошло. Он похитил видеоматериал, и эти записи, как я уже говорила, могли доставить Илье массу неприятностей. И это еще, мягко говоря. Юрченко решили не откладывать дело в долгий ящик, чтобы этот неизвестный не пронюхал еще и про дядю. Они, конечно, не были в этом уверены, но пришли все же к единому мнению. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А ведь у них даже не было возможности проверить квартиру на наличие спецаппаратуры. Не будут же они при дяде шарить по углам. Экспроприация дядины квартиры была назначена на 10 вечера того же дня. Я позвонила Владимиру Сергеевичу Кирсанову, «Моему верному Кире». Я устроилась довольно удобно. Видимость и слышимость были прекрасны. Кашпировский в этот раз превзошел самого себя. Случилось, похоже, как раз то, чего все это время боялась. По-моему, венчик ушел в туман. Это я поняла по поведению Галины. Она, пытаясь привлечь внимание брата знаками, указывала ему на писанину венчика. Они еще не приступили к оформлению нотариально заверенной бумаги. Венчик под их чутким руководством лишь изобразил предсмертное послание. Я решила добровольно уйти из жизни. Не осуждайте меня за слабость духа, но болезнь сломила меня. Все, что имею, я завещаю доброму человеку, который заботился обо мне. Находясь в здравом уме, завещаю Юрченко Илье Николаевичу квартиру по адресу». Вот тут галочка граблямит и размахалась. Как потом выяснилось, Аякс, витая в сиреневых облаках, написал свой настоящий адрес. «Человек в состоянии транса врать не способен. Психика — дело тонкое, дорогой читатель». А так красиво заливал, зараза, прозеркальный купол, которому якобы мысленно отгораживался от воздействия Ильи. И якобы этот самый купол исправно отражал все биотоки, исходящие от Кашпировского. так нотариально заверенную бумагу заполнить не успели. Юрченко запаниковали. И тут появляюсь я из шкафа. Да, дорогой читатель, именно оттуда. Через отверстие на том месте, где раньше была ручка, я все очень хорошо видела. Ручку мы с венчиком заранее отвинтили. Причем я появляюсь стремительно, с грохотом, отбросив дверцу шкафа. Фактор неожиданности – вещь потрясающая. Они прямо-таки офонарели. Немая сцена длилась несколько мгновений. Доигрались? Все, братцы кролики, амба. Картина, я вам скажу, живописная. Аферисты, лихорадочно обдумывающие, что предпринять. Мухоморный дядька валяется в кресле в состоянии транса. И, наконец, явление шкафа. Они попытались спасти положение самым простым, по их мнению, способом, убийством, и разом бросились на меня. Откуда им было знать, что я владею восточными единоборствами? Теперь знают. Только с Галиной я перестаралась, и у нее теперь проблемы со здоровьем. Ручка переломана. Приди Кире на помощь на несколько мгновений раньше, и она была бы цела. Но он, наблюдая из моей девятки за происходящим, тоже дожидался момента заполнения нотариально заверенной бумаги.